поэтому понятно, что о мухоморе появлялись в литературе самые противоречивые сведения. Еще в 1869 году немецкими токсикологами Шмидтбергом и Копте из мухомора был выделен яд мускарин. Чистый мускарин очень ядовит. 0,005-0,008 грамма вызывают тяжелые отравления, а 0,525 грамма смертельная для человека доза, останавливающая сердце и сужающая зрачки. Но исследователи заметили, что отравление чистым мускарином не похоже на отравление мухомором. Мускарин не поражает нервную систему, не вызывает галлюцинаций, бреда и бешенства. На мозг действует другой яд – мускаридин или грибной атропин. Миклоатропин – вещество, очень близкое по составу к атропину белодонной. Именно оно вызывает опьянение, бред и галлюцинации. В опытах на животных мускарин действовал на почки, почти полностью прекращая их работу, а мускаридин оказался противоядием. Как это ни парадоксально, один и тот же гриб синтезирует в себе два вещества, противоположные по действию. Один яд служит противоядием другому. В мухоморе были обнаружены и другие яды. В 1851 году Из него был выделен холин. Количество холина в разных грибах различно. В съедобных его мало – процента, Но когда они теряют свежесть, содержание этого яда быстро возрастает. Как и мускарин, холин обезвреживается атропином. Из мухомора был выделен, собственно, грибной токсин – пилсто-токсин, на который атропин не действует. Этот яд вызывал усиление рефлексов у кошек, нарушение равновесия и судороги без какого-либо действия на желудочно-кишечный тракт, сердце и зрачки. Ядовитые белковые вещества мухомора, токсоальбумины, оказались специфически губительными для мух, отсюда и название гриба. Мухи гибнут даже от малейших доз настоя гриба. Мухин сообщал об использовании мухоморов для лечения ряда заболеваний. Они, мухоморы, весьма полезны в тузке стекловидной оболочки глаза, в золотухе, в злокачественных язвенных, в антоновском огне и параличе, когда они произошли от цыпи внутрь скрывшейся. Мухин. О действии мухоморов на людей и благополучном лечении от онова. «Медико-физический журнал» или «Труды общества соревнования врачебных и физических наук». 1821 год, часть вторая. страница 124. Далее Мухин сообщает, что в московской губернии давно уже с успехом применили мухомор как лекарство в простудных болях, в опухолях золотушных, с весьма великим успехом, когда все известные средства не оказывали никакой пользы. Из мухоморов готовили лекарство следующим образом – Свежие спелые мухоморы, шляпки и ножки, укладывали слоями, пересыпая солью, в глиняный горшок. Замазывали горшок хлебным тестом и ставили в русскую печь на несколько часов на легкий жар. Грибы прели пускали сок, похожий на медовую патоку. Затем их отжимали через марлю и жидкость, процедив, сливали в бутылку. Эта жидкость не теряла целебной силы на протяжении долгих лет. Соленым соком мухоморов дважды в сутки смазывали больные места, потерев их вначале фланелью или суконкой. Эта жидкость разбивает холодные опухоли, унимает местные боли, истребляет недуг. Она действует гораздо превосходнее летучей камфорной мази, как многие учиненные мною опыты сие подтверждают. Мухин. О действии мухоморов на людей и благополучном лечении от онора. Медико-физический журнал или труды общества соревнований врачебных и физических наук. 1821 год, часть 2, страница 126. Об этом старинном целебном растирании вспомнили не так давно. Сотрудник Ташкентского института радиологии и онкологии Николаев применил 10% мазь на основе водного экстракта из мухомора, предварительно проверив безвредность препарата на себе, для лечения лучевых дерматитов. долго не, ж... не заживающий дерматиты часто возникают у онкологических больных при применении рентгенотерапии. Удалось установить, что этот препарат можно с успехом применять для профилактики заболеваний кожи.